Глава 19. Утром он позвонил Тамаре и попросил назначить встречу с гребенником в Астории. Он не хотел появляться где-нибудь в другом месте. Толгат выслал сразу четверых охранников вместе с Анзором, которые приехали на двух машинах. Это были бронированный Mercedes и джип. Было решено что пока Ренат будет передвигаться именно на таком бронированном Мерседесе, арендованном в одной охранной фирме. Они приехали в компанию, где их уже ждали. Попова приняла их в своём кабинете. Ренат недовольно нахмурился. "Почему вы не перебрались в кабинет директора?" поинтересовался он. "Там идёт ремонт и смена мебели", спокойно сообщила Надежда Анатольевна. Или вы считаете, что я могла нормально работать в таком претенциозном кабинете? Нет, согласился Ренард. Вы уступите мне свой кабинет для беседы? Может, мне поискать другую комнату? Не стоит. Я знаю пределы своей независимости, а вам не советую перегибать палку. Это ваша компания, и все кабинеты тоже ваши. Можете встретиться с вашим компаньоном в моём кабинете. Это нормально. Как ваша рука Спасибо. Кажется, ничего страшного. Что у нас с Лондоном? Мы собираемся приостановить продажу дома, но оказывается, есть письмо, подписанное вашим дядей. Он сам собирался продать этот дом, возможно, хотел купить лучший, но всё равно непонятно. Мы только в прошлом году сделали ремонт, и нельзя остановить продажу. Пробуем, но вы пока не вступили в свои права. А фактический владелец дал распоряжение ещё несколько месяцев назад, когда был жив. Поэтому нам трудно оспорить это решение. И хотя цена дома очень высокая, уже есть два покупателя. Между прочим, оба из бывшего СССР. Один гражданин Израиля, другой бизнесмен из Украины. Они кучкуются вместе, пошутил Ренат. Возможно, согласилась Попова. Раздался звонок её внутреннего телефона. Она подняла трубку. "Прибыл ваш компаньон", сообщила Надежда Анатольевна. "Можете сесть на диван, там удобнее, а я вас оставлю". Она вышла из кабинета. Ренат прошёл к дивану, когда в комнату вошёл Игнат Юрьевич Грибенник. На нём был блестящий костюм и небрежно повязанный синий галстук. Верхняя пуговица рубашки была расстёгнута. Добрый день, пожал ему здоровую руку гребенник. Здравствуйте, Игнат Юрьевич. Садитесь, пожалуйста. Извините, что принимаю вас в этой компании, но моё появление сейчас на публике где-нибудь в ресторане или в другом месте сразу привлечёт журналистов. Правильно согласился гребенник. И не нужно. Как ваша рука? Пуля в кость не попала? Говорят, что нет. Меня фактически спас мой охранник. Он принял обе пули на себя. Какое время страшное, немного лицемерно вздохнул гребенник. Прямо на улице стреляют и убивают людей средь бела дня. Нехорошо, согласился Ренат. Будете что-нибудь пить? Мне, к сожалению, нельзя алкоголь. Может, чай или кофе? Спасибо, ничего не нужно. Я хотел поговорить с вами о наших акциях, осторожно начал Игнат Юрьевич. Вы, наверное, уже знаете, что контрольный пакет принадлежал вашему покойному дяде. Да, мы об этом говорили. На самом деле, мы создавали нашу компанию втроём. Я, Владимир Аркадьевич, и ещё один наш знакомый. Это потом к нам присоединился Гамосков. У меня было около 20%, а остальные были у Владимира Аркадьевича и нашего друга Кажется, его фамилия была Шилагинов, спросил Ренат, демонстрируя знание предмета. Гребенник удивлённо поднял брови. "Поздравляю", сказал он. "У вас хорошие адвокаты, если они успели вам всё рассказать". "Мне было интересно узнать всё, что касалось моего будущего наследства", признался Ренат. "Но Витя Шилагинов погиб", вздохнул гребенник. А его акции разделили между Гамосковым и Владимиром Аркадьевичем таким образом, что ваш дядя стал владельцем контрольного пакета акций, а Гамосков получил более 20% и фактически финансировал всю сделку. Получается, что смерть компаньона пошла на пользу моему дяде. Я бы так не говорил, осторожно заметил гребенник, показывая свои вдавленные зубы. Но Владимир Аркадьевич тогда успел всё рассчитать и предложил вдове Виктора выплатить сразу и наличными. Она согласилась. Сейчас стоимость акций Виктора выросла в 10 раз. Выходит, мой покойный дядя был хорошим бизнесменом, усмехнулся Ренат. очень хорошим подтвердил гребенник он всё сам контролировал даже создал эту компанию Астор чтобы она занималась всеми вопросами его недвижимости и других неликвидных активов он был очень толковым человеком и сам приезжал на заседания совета директоров компании Ринат поправил пиджак наброшенный на раненую руку Остаётся пожалеть что его нет рядом с нами заметил он Его нам не хватает, лицемерно вздохнул гребенник. Он не стал уточнять, что при жизни ненавидил своего старшего компаньона, сумевшего так его обойти и приобрести контрольный пакет. Умалчал и о своих подозрениях, давно переросших в уверенность, что именно Глущенко организовал убийство Виктора Шелагина, сумев заранее подготовиться к смерти компаньона, найдя российского бизнесмена с деньгами. который оплатил покупку всего пакета акций, но об этом не следовало говорить. Я хочу немного разгрузить вас от бремени этого наследства, мягко заметил гребенник. Зачем вам нужны все эти счета, акции, заседания, отчёты, переучёты? У вас столько денег, что вы можете себе позволить жить так, как хотите. Я думаю, что и стреляли в вас из-за этого наследства, которое многим не даёт покоя. Наверно, согласился Ренард, ожидая, что ему предложат. Я хочу предложить вам продать мне 30% ваших акций, наконец сказал гребенник. У меня чуть больше 21. Как только я смогу выкупить ваш пакет, у меня появится контрольный пакет акций, и я смогу проводить любые решения. Мы будем выплачивать вам дивиденды по оставшимся 21% акций до конца жизни. Это миллионы долларов, которые вы будете получать, ни о чём не беспокоясь. Я буду управлять нашей компанией, а вас введу в совет директоров, но вы можете там даже не появляться. Всё будем решать так, чтобы вы продолжали получать свои дивиденды. Но чтобы управлять компанией, мне нужно иметь контрольный пакет. Подумайте, какое хорошее предложение. Вы получаете огромные деньги и свободу. а также выплату все возрастающих дивидендов. А вы получаете контрольный пакет, улыбнулся Ренат. Гребенник кивнул. Он был уверен, что его предложение понравится наследнику. Ренат сразу ответил: "Значит, на сегодняшний день у меня чуть больше 50% акций, а у вас только 20. Я предлагаю другой вариант, чтобы вы не беспокоились". Это я покупаю все ваши акции, и таким образом самый большой пакет будет у меня, а вы можете работать управляющим нашими активами или остаться в нашей компании членом совета директоров. Вы с ума сошли, разозлился гребенник. Я предлагаю вам хорошие деньги. А я предлагаю вам ещё большие деньги. Сегодня, когда цена на нефть так стремительно растёт, продавать свои акции вверх безумие. Почему вы считаете меня безумцем? Я предлагаю вам продать мне свои акции, но не продаю свои. По-моему, вы должны понять и мою позицию, или я не прав. Гребенник с ужасом смотрел на этого молодого человека. Он даже не представлял себе, что такие изменения произойдут с наследником за несколько дней. Они дают вам больше, вдруг тихо спросил он. Вы договорились с братьями Глущенко? Ни с кем я не договаривался, но мне кажется нелогичным продавать акции нефтеперерабатывающего предприятия, когда баррель нефти стоит 65 долларов, и, судя по прогнозам аналитиков, может стоить все 100. Значит, через год или два каждая моя акция вырастет в цене примерно на 40%. Неужели вы думаете, что я настолько ничего не понимаю? Понимаете, конечно, понимаете. Но мне казалось, напрасно казалось. Я молодой человек, и мне ещё интересно посмотреть, как работают эти компании и как они зарабатывают для вас миллиарды долларов. Я думаю, будет правильно, если мы дождёмся перевода наследства на моё имя, а потом будем решать, как нам поступить. гребенник понял, что этот молодой человек ему не уступит, оставалось сохранить лицо, отступая от намеченного. "Жаль", сказал Игнат Юрьевич, поднимаясь с дивана. "Я думал, что вас заинтересует моё предложение". "Пока нет", Ренат подумал, что этот тип по крайней мере не должен быть заинтересован в его устранении, ведь иначе ему никто не продаст контрольный пакет акций. До свидания, протянул он здоровую правую руку. Когда гребеник ушёл в кабинет, вошла Надежда Анатольевна. Ренат задумчиво стоял у окна. "С вами всё в порядке?" спросила она. "Да", повернулся он к ней. "Как фамилия украинского бизнесмена, который хотел купить дом моего дяди в Лондоне?" "Кажется, Фоменко?" "Да, точно, Фоменко". А израильского бизнесмена Эдуард Довидович, он бывший советский гражданин. Я могу вас попросить проверить один факт. Конечно, я вас слушаю. Проверьте, не встречались ли раньше эти двое с Владимиром Аркадиевичем либо с его компаньёнами. Может, они с кем-то из них вместе работали? Проверим. Я до сих пор не могу поверить, что Владимир Аркадиевич мог подписать распоряжение о продаже его дома в Лондоне. Ему так там нравилось. Мы специально привлекли к работе одного из лучших английских дизайнеров, чтобы дом был оборудован в старом викторианском стиле. Столько денег ушло на скрытую проводку, заказ старых светильников, люстры, подбирали обои по особой технологии. Все эти английские безделушки для дома, и вдруг такое распоряжение. Непонятно. Может, ему больше нравилась вилла в Антибе? Там мы как раз предполагали начать ремонт уже в этом году. Хотя и там все нормально, на хорошем уровне. Садовнику, уборщице и консьержу дома мы регулярно переводим деньги. Хорошо, — он протянул ей руку. Я лечу завтра в Киев, а оттуда в Париж. Надеюсь, что вернусь оттуда живым. Не нужно так шутить, — попросила она. Не буду. До свидания. Он вышел из кабинета и в сопровождении нескольких охранников спустился вниз. До машины его провожал Толгат. Мы нашли Миллера, сообщил он. Детектив будет нас ждать в Париже через несколько дней. Он приедет из Лондона. Ренат кивнул, ничего не спросив. Он сел в машину. Обедал он в каком-то ресторане, куда его отвёз Анзор. Ренат сидел один. И двое официантов стояли рядом, стараясь предугадать любое движение клиента. Они видели, на каких машинах и в сопровождении какой охраны приехал Ренат. Ему было скучно и грустно. Вечером он вернулся домой и бесцельно ходил по квартире, напоминавшей ему два огромных футбольных поля с поставленными перегородками. Он вдруг понял, чего здесь не хватает. В кабинете было несколько книг с золотым тиснением, но они были запечатаны в целлофан. Других книг в этом доме не было. Он был словно неживой, как квартира, выставленная на продажу для выставки, для демонстрации возможностей современного дизайна. В гостиной он сел на диван, посмотрел на тёмный экран телевизора. Не хотелось слушать никаких новостей или смотреть другие телевизионные передачи. Он знал, что по многим каналам в новостях говорили именно о нём. Газеты вышли с сенсационными подробностями его безумных трат. Писали, что он уже купил добрый десяток машин, раздаёт деньги направо и налево, назначил безумную зарплату своим телохранителям. Было такое ощущение, что следом за ним все эти дни ходил кто-то посторонний, сумевший услышать и увидеть всё, что он делал, насильно привравший все подробности. Ренат нахмурился, потрогал белую кожу дивана. Он был изготовлен из натуральной кожи. Ренат вспомнил, как они целовались на этом диване со Светой. Ему было так хорошо с ней. В конце концов, Почему он к ней так несправедлив? Почему так привредлив? Разве он всегда был таким принципиальным? Разве не халторил, сочиняя разные глупые истории для глянцевых изданий? Разве не писал за других журналистов? Что нужно было делать молодой женщине, оказавшейся одной в Москве? Идти на панель или уехать на запад, чтобы сгинуть там в каком-нибудь борделе? или устроиться работать в Царевич, облаская сынков богатых олигархов. В конечном итоге она сделала единственный возможный выбор, решив найти себе влиятельных друзей. Так все поступают, особенно молодые и красивые девушки. Хорошо, что она не пропала, не потерялась, не спилась, не опустилась. Тысячи девушек в её положении становятся обычными приживалками и содержанками. Многие не видят в этом ничего дурного. Он посмотрел на свой аппарат, дешёвая модель Nokia. И про телефона она сказала правильно. Нужно купить себе хороший аппарат, пусть все сразу видят, какой он богатый человек. И про часы нужно не забыть, хотя непонятно, почему нельзя носить такие часы, как у него. Они его ни разу не подводили. Неужели так необходимо тратить огромные деньги? К тому же теперь он знает, что эти деньги оплачены в том числе и его собственной кровью. Ренат встал, чувствуя, как нарастает раздражение. Он ввёл в себя как последний дурак, как нищий моралист, возмущённый тем, что у популярной певицы были в покровителях банкиры и бандиты. В этом городе большие деньги только у них и ещё у чиновников. можно подумать, что сейчас есть деньги у академиков, писателей, художников, как это было 20-30-40 лет назад. Всё так кардинально изменилось. Он поднялся в спальню. Когда он вернётся обратно в Москву, он обязательно разыщет Свету и скажет, как глупо он поступил, позволив ей уйти. Но с другой стороны, она так явно любит его деньги и деньги любого мужчины, кто готов заплатить. Её красная цена десятка, кажется, так сказала Тамара. И это было больнее всего. Он разделся и лёг в постель, повернулся на правый бок. Перевязанная рука всё ещё болела. Он подумал, что ему повезло. Его дальнейшая жизнь оплачена жизнью Николая. Ренат закрыл глаза. Он не хотел больше об этом думать.